«Значит, он ваш взаимодавец?» — уточнил Вулф. «Зайце-давец?» — недоуменно переспросила Зорка. «Человек, который дал вам взаймы!» — терпеливо объяснил Вулф. «А вы, стал бы, его должница!» «О, должница!» — Зорка нахмурился. «Ах да! О, должница! Да очень должать ему!» Вулф кивнул. «Я сочувствую вам, мадам. Сам я терпеть не могу ходить в должниках». «Хотя некоторые относятся к этому совершенно спокойно. Кстати, люди, оставшиеся в Югославии, те, которым может грозить опасность, если вы приоткроете свое полное имя, они ваши родственники?» «Да, некоторые, некоторые родственники. Вы еврейка?» «О, нет, я из очень старой югославской фамилии. В самом деле? Из знати?» «Ну, Зорка явно замялась». «Понимаю, не буду настаивать». Это пресловутая опасность, которая грозит вашим родственникам. Она как-то связана с вашим родом занятий здесь, в Нью-Йорке. Но у меня нет род занятий, кроме мой бизнес. Тогда я не совсем понимаю, в связи с чем вашим родным может грозить опасность. Это есть, это будет навлечь подозрение. Подозрение? На кого? Зорка замотала головой. Хватит, прокатал Краймер. «Мы и сами видим, что она ненормальная. Я вам сразу хотел сказать, что у нее не все дома. Когда мы утром обыскали ее квартиру...» Зорка резко вскинула голову и негодующе завопила. «Вы посметь залезть в мою квартиру?» «Да, мадам», — приспокойно ответил Крамер. «Еще в ваш дом модели. Любой человек, устраивающий такое представление, вроде вашей ночной выходки...» — Должен быть готов к подобному вниманию со стороны полиции. И еще скажите спасибо, что вы сейчас не у нас в управлении, не то уж давно названивали бы своему добряку-дружку, чтобы он внес за вас залог. Кстати, именно туда мы сейчас и двинемся, когда закончим разговор.